Война сицилийских греков с карфагенянами. гелон 480-е года до Рождества Христова. В это же самое время, подобно грекам метрополии и греческим поселенцам на прекрасном плодоносном острове Сицилии пришлось вести тяжелую войну за свое существование. Эта война затруднялась внутренними раздорами. Сицилийские города были ареной почти непрерывной, междоусобной борьбы партий, которая истощала их лучшие силы. Ближайшим следствием такого положения дел была частая и гибельная перемена образа правления. То республика сменяла тиранов, то тираны сменяли республику. В это время почти всеми сицилийскими греческими государствами правили тираны. Среди них отличался своей мудростью Гелон, который был владетелем Гелы. Он постепенно овладел всем восточным берегом, а также частью северного и южного берегов Сицилии, Завоевал город Сиракузы и расширил его переселением туда знатнейших жителей из многих других покоренных городов. В то время как Эллины вели войну против Ксеркса, гелон отразил сильное и страшное нападение Карфагена. Карфагенское государство вместе со многими другими колониями было основано на северном берегу Африки финихийцами еще в древнейшие времена с торговыми целями. Стремясь расширить свои торговые связи и увеличить свое морское могущество, карфагеняне неизбежно должны были столкнуться с сицилийскими греками. Для успешного начала такой войны карфагенянам показалось как нельзя более благоприятным время, когда Ксеркс напал на Грецию с моря и суши и тем лишил ее возможности оказать какую-либо помощь сицилийским грекам. Повод к нападению подали карфагенянам сами греки. Тиран тирил изгнанный из города Гимеры, тираном-агригента Фероном, бежал в Карфаген и нашел там защиту и покровительство. Под предлогом восстановления власти Тирилла карфагеняне делали такие огромные приготовления, что было очевидно их намерение вдобавок к своим владениям Сардинии, Корсике и Южной Испании завоевать всю Сицилию и распространить свое неограниченное владычество на западную часть Средиземного моря. Они увеличили свой флот и, по своему обыкновению, набрали наемное войска в Африке, Испании, Сардинии, Корсике и на Бельярских островах. Численность этого войска доходила до 300 тысяч человек, хотя, скорее всего, эти сведения и преувеличены. С этими силами карфагенский полководец Гамилькар прибыл в Гимеру в том же году, в котором Ксеркс выступил против Греции гелон и Ферон выступили против него с пятьюдесятью тысячами пехоты и пятью тысячами конницы. гелону удалось сжечь Карфагенский флот. Из-за этого, а также из-за смерти Гомелькара, сухопутное войско карфагенян было приведено в полное расстройство, и нападение греков увенчалось успехом. Карфаген был вынужден заключить мир, по которому он заплатил две тысячи талантов военных издержек, но удержал свои колонии в Сицилии. Геллон пользовался большим почетом и доверием среди сограждан, и в этом вскоре сам убедился. Созвав всех вооруженных Сиракузяну народное собрание, сам он без оружия взошел на кафедру, отдал подробный отчет в своем управлении государством во время мира и войны и отдал себя и судьбу своих детей в руки народа. Народ приветствовал его громкими восклицаниями как спасителя и благодетеля страны и требовал, чтобы он продолжал править ими. Он умер в 478 году до Рождества Христова, и память его еще долго чтили по виновениям брату его, знаменитому Гейрону. Умер в 467 году до Рождества Христова. Гейрон принял союз с сиракузами и город-агригент после того, как отнял его у третьего брата, Фрасибула, который своим кратким, восьмимесячным, исполненным жестокостью правлением, представил разительную противоположность с Геллоном. Статуя Гелона, воздвигнутая ему как народному герою, сохранялась невредимой даже и тогда, когда вновь пробудившийся всеобщий дух свободы изгнал тиранов не только из Сиракуз, но и из всех городов острова Сицилии.